Макс Буйнов, прекрасная фея от злющей ведьмы отличается только настроением из личных наблюдений. Выспаться, все, чего мне хотелось, просто свалиться в кровать и проспать часов 30. тридцать чади сладко сопело, улыбаясь каким-то своим наркозным снам, и я с трудом заставил себя оторваться от созерцания умиротворенной улыбки на лице моей головной боли. Носик маленький, чуть вздернутый, кожа белая, почти как молоко, и россыпь милых веснушек. По виду нежнейшее пушистое существо. По сути, адский демон в обличии ангела. В природе есть зверь, толстый лори, миляга, при виде которого на глаза наворачиваются слезы счастья и умиления. Опасный, как тысяча адских гончих Это единственное на планете млекопитающее, способное скопытить своим ядом даже льва. Так вот, эта ведьма мне очень напоминает глазастого пушистика. Так часто бывает. Внешность обманчива. — Шеф, бабок тут рационализаторское предложение внес. Зашипела мне в ухо бинка, заставив вздрогнуть. Черт, я совсем забыл, что не один в комнате. Честно говоря, от вида дружка моей помощницы у меня у самого в груди леденеет. От тряпок окровавленных Нужно избавиться как можно быстрее. Не ровен час полицейские нагрянут сюда. Федюня на вас первого укажет. Он-то думает, что вы любовник белоснежки нашей. Лучше всего их сжечь просто. Но у Бобского есть идеи поинтереснее. Короче, кого сжечь? Федюнчика и Феклу?» Я и сам об этом мечтал, честно говоря. Но у меня кишка тонка. А может, их твой чумной доктор того, а? За отдельную плату, конечно. Подожди, я не понял. Ты что, ему все рассказала? Вкрадчиво поинтересовался я. Черт, давай еще в газете объявление дадим. Так, мол, и так конкурс объявляем на лучшую идею. Приз – голова Федора Быковских в виде чучела. Альбин, нам не нужны посторонние. Можно влипнуть по самую маковку. Где гарантии, что твой, почти не мой, не откроет свой безгубый рот? Он такой сука страшный, что даже я ссусь от его вида. Бобский непосторонний. Как-то странно всхлипнула Бинка. Ничего себе, это что? Ей вот это вот нравится? Меня она отшила, значит, еще в самом начале знакомства, а существо, похожее на кощея бессмертного, в ней будет крамольные фантазии. Чертова извращенка! Смотрятся они, кстати, весьма даже сказочно. Баба-богатырь, которая ударом кулака может вырубить коня тяжеловеса, и бессмертный задохлик. Вообще я живу как в былине, что не дальше, то страшнее». Мне показалось, что прохиндейка Клуня моргнула. Да нет, быть такого не может. Доктор сказал, что она в отрубе до утра будет. Шеф, Бобыч предложил загримировать красотку под труп. Он нарисует в лучшем виде. Руки у Бобыча золотые. Он клиентов своих так гримирует. От живых не отличишь. Ну да. «У Бобика самое крутое похоронное агентство в мегаполисе, плюс патологоанатомическая практика, а еще он книги пишет. Нафоткаем ее и адвокатишки подбросим. Сейчас обыски идут. Завалим бобра по полной, чтоб не отсуживал заводы у приличных людей». «Где ты тут приличных видела?» С тех пор, как я подобрал в баре эту овцу, у меня только неприличное все. Но ты, конечно, тоже дала. Пригласила лечить живую бабу трупореза. Вы все здесь собрались, отбитые. «Так отбитые-то тоже собираются не просто так вместе», – заржала секретарша. «Они ведь к идейному лидеру тянутся. Революция семнадцатого года это наглядно доказала. И вообще, шеф, это вы меня сюда позвали». «Нет, ну я, честно, был, мягко говоря, ошарашен. Хотя теперь мне, по крайней мере, стал ясен видок лекаря-самородка». Исчадья снова моргнула. «Он хирург! Просто обстоятельства так сложились!» пробубнила Бинка, пытаясь испепелить меня взглядом. «И помощь нам нужна!» «Боря очень влиятелен в определенных кругах, и ему стало интересно. Он для книги сюжет как раз ищет, а тут...» «Ну, сам Бог велел!» «Короче, нет!» рыкнул я, давая понять, что тупой разговор окончен. «Я хочу послушать», — донесся с кровати голос умирающего лебедя. Через час я грузился в джип и недоумевал, как я, состоятельный человек с идеально чистой репутацией, достаточно известный и неглупый, ввязался в идиотскую авантюру. И почему я еду сейчас в какую-то глушь, где даже волки срать боятся, координаты которые указал похожий на смерть фрик с кучей окровавленного шматья? И чего нужно обожраться доблестным полицейским, чтобы решить искать улики именно там, где я спрячу свою ношу? Но все равно я был рад что мне досталась эта часть работы. В доме полным ходом шли приготовления к фотосету. И что-то мне подсказывает, что вида из чади загримированного под труп я бы не вынес, хотя и совсем даже не рафинированный мажор, падающий в обморок при виде кузнечика. Как говорил один известнейший юморист, смеркалась. Когда я прибыл к месту назначения, небо подернулось тонкой пленкой тьмы. Уносящиеся во мрак вековые сосны были похожи на острые зубы чудовища. Машину пришлось оставить в пяти километрах от места назначения. Не с руки мне было, чтобы нас отыскали уже на следующий день по следу протектора. Я натянул резиновые сапоги, доходящие мне до самого... до самых... В общем, этой мелкой мракобесине они были бы выше талии и приготовился к восхитительному променаду по мелкой речке Вонючки с очень сильным течением. С неба начал накрапывать мелкий противный дождик, заливающийся за воротник ледяными каплями. Я начерпал обжигающей холодной воды даже в высокие рыбацкие бахилы, плюс в заплечном мешке, полном барахла фёклы, что-то больно впивалось мне в район лопатки. Как вы думаете, зол ли я был? О, да, я был в ярости, такой ослепительно белой, почти идеальной». И я шел-то всего два часа, проклиная все на свете. Чертовых два часа, за которые успел окоченеть до яиц, был обглодан роем мелкого гнуса почти до маслов и рассек веткой щеку. И вот кто, скажите мне, в здравом уме полезет в эту тьму таракань искать труп чертовой девки? Я бы точно не стал этого делать. На берег я выполз, когда ливень уже стоял стеной. Можно было не опасаться, что оставлю ненужные следы. Нитриловые перчатки на руках хлюпали и раздулись. Я полез в сумку и в кармане требовательно зазвонил мобильник. «Ты на месте?» Поинтересовался геморрой в женском обличии таким беззаботным голоском, что мне захотелось ее придушить. Такое ощущение, что она спрашивает меня о поездке на райские острова, о неброжению по этой богом забытой зажопине. «Слушай, я там в мешке туфли свои любимые забыла. Макс!» «Пожалуйста, привези их обратно. Настолько они мне дороги, что это единственное, что я прихватила из дома». «Ну, конечно!» — ганнибальски улыбнулся я, нащупывая в вонючих тряпках маленькую черевичку на высокой шпильке. «Так вот, что так больно впивалось мне в спину!» Женские туфли на высоком каблуке придумал сам дьявол, что доказывает близкое родство представительниц слабого пола и адских демонов. «Конечно, привезу!» — гагатнул со всей силы, зашвыривая туфлишку в близ растущие кусты. «Ты душка, варвар! Я даже тебя поцелую, когда вернешься!» «Ты как к некрофилам относишься?» Ее вопрос поставил меня в ступор. Тупо уставившись на малюсенькую лаковую туфельку цвета охры, именно так называла цвет детской неожиданности моя бывшая жена, я попытался переварить услышанное. «Эй, я не буду грим снимать! Тебя дождусь! Ты не можешь пропустить такое зрелище! Милый, тебя ждет!» Незабываемый тантрический поцелуй, гарантирую. Телефон пискнул, и на экране появилось нечто с вываленным языком, с бороздой на распухшей шее и выпученными глазами. Ёлки завертелись перед глазами, словно волшебная карусель. Туфелька выпала из моих пальцев и поплыла в вонючих водах речушки с чудесным названием «Выхля». Навстречу безвременью. — Я приеду и убью тебя по-настоящему, — простонал я в трубку, — если, конечно, выберусь из этого чертова леса, а потом надругаюсь над трупом, клянусь. Раньше я некрофилов не понимал, но теперь думаю, что эти милые ребята просто облачные щенки в сравнении с сумасшедшими бабами. Трупы хоть молчат и не делают гадостей. Буду ждать. С туфлями. Хмыкнула Фекла и отключилась. Я, словно сеятель, пера Остапа Бендера разбросал по берегу окровавленное барахло, несколько раз при этом упав в хлюпающую под ногами грязь. Разодрал обуродский сук брезентовую куртку, которую, по обещаниям производителя, невозможно было разрезать ни одним имеющимся в этом мире инструментом. Об этот же гадский сук рассек себе лоб». В общем, домой я вернулся под утро, грязный, как сто адских псов, воняющий тиной и медвежьим говном, в которое имел честь вляпаться. Ну, по крайней мере, мне очень хотелось думать, что оно медвежье. Она спала на диване в гостиной, небрежно накрывшись пледом, такая милая и уютная. «Толстый Лори, толстый Лори!» — напомнил я себе. В моей спальне был погром. Везде валялись какие-то измазанные в непонятно чем бинты, коробки с театральным гримом, обрывки толстой веревки. Но мне было по барабану. Я замерз, как тюлень. У меня страшно жгло рассеченный лоб. Грязь на теле начала подсыхать. И я почувствовал себя големом. Принял ванну и свалился в кровать, очень надеясь хотя бы выспаться после восхитительного променада. Вопрос о том, зачем мне все это надо, очень долго мешал мне найти место в огромной кровати. Задремал я уже, когда тусклое солнце позолотило верхушки окрестных деревьев. Вой! Я проснулся от дикого воя, заставившего меня вскочить с кровати и ломануться, не разбирая дороги, пытаясь скрыться от души раздирающего ужаса. С просонок я вломился в косяк, отлетел на пол и застыл в позе умирающего лебедя. — Это конец света! — проорала Фёкла. Черт, неужели это она издавала такие звуки? Эта женщина просто адское отродье, и нахрена я полез спасать ее в баре? Она бы не оставила тех гопников в живых, если бы они покусились на ее благодетель. Стало бы, я спас ни одного мужика от этого ходячего бедствия, а сам сунул свою дурную башку в петлю. Я поднялся с пола, подошел к шкафу, надел на себя белую рубашку, деловой костюм, натянул на морду выражение, с которым хожу на деловые встречи, зверское, надо сказать, выражение, и вышел из спальни. Мне до чертей надоел этот фарс, пора его прекращать. Мне не нужен этот гребаный завод. Нахрен не сдалась чертова баба, почему-то решившая, что я буду плясать под ее дудку. Я возвращаюсь к делам. Домой. Игры закончились.